Глава четвертая. Машинально убрала на кухне. Из комнаты Глеба неслась нарочито громкая музыка. Идиотский не то рэп, не то что-то в этом духе. Он знает, что мне она не нравится. Но сына можно понять. Для него известие о разводе стало ударом. Надо было как-то подготовить его к этому. Но я не контролировала себя. И в душе надеялась, что он примет мою сторону. Слезы текли, и текли по щекам, сердце щемило, на душе пустота. Что делать? Как жить дальше? Я полностью завишу от мужа. Вышвырнет меня, как собачонку, на улицу, и что тогда? Он и правда может превратить меня в бомжиху. Нет, нельзя было вываливать все свои проблемы на голову сына. Он еще ребенок, а я поставила его перед таким сложным выбором. Говорить с ним сейчас бесполезно, он не станет слушать. В лучшем случае тоже хлопнет дверью и уйдет. Руки машинально расставляли посуду, убирали продукты в холодильник. Вот и все. На кухне привычный порядок и чистота. То, что так любит Стас. Потом сидела в зале, музыка долбила по голове, как дятел по дереву. «Скажи я сыну, хоть слово сейчас взорвется, как порох!» И вдруг наступила тишина, еще более оглушительная, чем рэп. «Что случилось, мам?» — в зал вошел сын с сумкой через плечо. Похоже, собрался гулять. Взгляд колючий, встревоженный. «Немного поссорились с папой», — попыталась соврать я. «Да, я сама виновата, ты прав». И из-за этого ты хочешь с ним развестись? Зло усмехнулся Глеб. Да уж, нашла повод. Я не хочу, но так может получиться. Твой папа может захотеть. Не думаю, ты вечно из мухи делаешь слона, вот и с бабушкой поссорилась на ровном месте. Что можно на это ответить? Сын видит все по-другому. Не могу я ему сказать, чем занимался его папаша-секретаршей. Это будет травма на всю жизнь. Он вообще потеряет веру в людей. Можно, конечно, объяснить, что отец другую полюбил, но это же ложь. Стас меня предал. От бессильной злости сжались кулаки. Глеб молча вышел из зала. Хлопнула входная дверь. Спрашивать, куда он пошел, бесполезно только еще больше замкнется в себе. Он уже и так не раз говорил, что я контролирую его во всем. Я почти физически ощутила, как любовь уходит из моей души, и ее место занимает злость и ненависть. Неужели вот так просто? Любила мужа, теперь ненавижу. Не могу понять, как можно так цинично предать того, кто тебя любит. «Пусть я больше ему не интересна как женщина, но можно же было поговорить со мной, развестись, а уж потом прыгать на секретаршу». Стас вел себя так, словно я не застукала его за изменой, словно ничего особенного не произошло. «Похоже, ему так проще. Не надо ничего объяснять, не надо подбирать слова, мол, сама все видела, и если не дура, то поняла». Мысли, одна печальнее другой, теснились в голове. Как жить дальше? Как объяснить Глебу, что я люблю его и не смогу без него? Он моя кровиночка, мой сынок. Сынок, начинающий взрослеть. Как быстро бежит время. Еще недавно мы с ним гуляли за руку по парку. Он обещал защищать меня от всех разбойников и хулиганов. И вот он совсем взрослый. И уверен, что все проблемы в семье от меня, от моих придирок. Как, как достучаться до него? Измена Стаса вызывала отвращение до тошноты, а непонимание Глеба ранило в самое сердце. И я понятия не имела, как мне правильно поступить, как сохранить доверие сына. Ведь последнее время я старалась показать ему, что у нас дружная, любящая семья. «Нет». Лживо благо не бывает. Может быть, если бы он видел, как ведет себя со мной его отец, он не оттолкнул бы меня сегодня. Но свекровь при Глебе наговорила мне гадостей, а она для него по-прежнему бабушка, а я злая мать. Шли часы. Стас наверняка сегодня домой не вернется, проведет бурную ночь со своей Вероникой. Странно. Но это волновало меня мало. А вот если Глеб не придет, где мне его искать? Он наверняка не ответит на мой звонок. Он стал такой упрямый. Настоящий подросток, для которого нет полутонов. Есть только черное и белое. Есть добрый папа и истеричная мама, вечно всем недовольная. Неужели в его глазах я такая? Тревога за сына сжимала сердце. Я подошла к окну, Совсем стемнело, зажглись фонари, двор наполнился автомобилями. Все-таки решила написать сыну СМС. — Пожалуйста, напиши, когда вернешься. Он ответил сразу. — Ок, когда вернусь, напишу. Вот так. Время тянулось медленно, как улитка. В квартире звенящая тишина. Мне было холодно. Я завернулась в плед, но все равно продолжала мерзнуть. Это от нервов. Если так пойдет дальше, я и правда превращусь в истеричку. Но я не могла успокоиться. Слезы снова потекли по щекам. Скоро полночь, Глеба нет. Звякнула СМС. Я вернулся. И тут же щелкнул замок. У меня отлегло на душе. Слава Богу, Глеб дома. Заглянул в зал. «Что ты в темноте сидишь?» И зажег люстру. Свет больно ударил по глазам. «Мам, что у тебя с лицом? Ты что, плакала?» «Немного», — я опустила голову. «Так расстроилась. Из-за папы?» «Из-за себя», — попыталась улыбнуться я. «Все уже хорошо». «Что же у вас случилось? Это ведь не просто ссора, правда?» «Нет, нет, все уже нормально», — замотала я головой. «Все будет хорошо. А папа где?» «Он придет. Позже. Он тоже расстроен». Глеб сел рядом со мной на диван. «Мама, вы и правда разойдетесь?» — испуганно спросил сын. «Не знаю», — вздохнула я. «Все будет зависеть от твоего отца». «Мне идти некуда, так что придется терпеть. И если Стас захочет от меня избавиться, он сделает это». Мне надо выиграть время, решить, как жить без него самостоятельно. Я так давно разучилась это делать.